Глава 49. Сущий дьявол. Под вторую порцию кофе Гурни проиграл запись разговора по скайпу с Йоной Спалтером. Когда запись закончилась, Хардвик первым прокомментировал увиденное. «Прям не знаю, кто из них худшее дерьмо. Макмудак или это сволочь?» Гурни улыбнулся. «Палетта Парли, управляющая Ивовым покоем, убеждена, что Иона святой спасает мир. Всех этих спасающих мир святых лучше всего пустить на удобрение. Навоз для почвы очень полезен». «Пусть лучше удобряют почву, а не души, да, Джек?» «Можешь повторить, братан». «И в результате смерти брата он получил 50 миллионов долларов?» спросила Эсти. в самом деле «Он этого не отрицал», — ответил горни «Еще какой мотив», — сказал Хардвик. «Собственно говоря», — продолжил Гурни, — «он вообще не пытался что-либо отрицать. Приспокойно признал, что здорово выгодал от смерти Карла. Запросто согласился, что ненавидел его. Безмятежно перечислил причины, по которым вообще все должны были ненавидеть его». Эсти кивнула. «Назвал его чудовищем, социопатом, мегаломаньяком». «И сущим дьяволом», — добавил Хардвик. «В противоположность себе любимому, которого мы должны считать сущим ангелом». Эсти продолжала. И «Еще подтвердил, что ради этой своей церкви сделал бы что угодно». «Что угодно!» Звучало так, словно он хвастается. Она помолчала. «Странно». «Он признавал то, что служит мотивами для убийства, так невозмутимо, точно это совершенно неважно, словно знает, что мы ничего ему не сделаем». «Как человек со связями», — уточнил Хардвик. «Но в самом конце разговора он ведёт себя иначе», — сказал горни Эсти нахмурилась. «Ты о той части, где вы говорите про мать?» «Если он только не величайший актёр в мире, то мне кажется, что это его и вправду зацепило». Но не знаю точно, что именно его взволновало. То, что ее убили, или то, что мы об этом знаем. Еще интересно, он стремился узнать, какие у нас есть доказательства, но так и не задал основного вопроса. Зачем кому-то убивать его мать? Хардвик оскалил зубы в невеселую хмылке. Вот как ты поневоле думаешь, что этому душевному и расчудесному ионе на всех плевать с высокой колокольни? в том числе и на родную мать». Лицо у Эсти было растеряное. «И куда это нас ведет?» Ледяная улыбка Хардвика сделалась еще шире. Он показал на лежащий рядом с открытым лэптопом список нерешенных вопросов, составленный горни «Ну, это проще простого. Движемся по расчерченной нашим массам карте улик и ключевых вопросов». Все взяли себе по распечатке и молча прочитали восемь пунктов. По мере чтения лицо эсти становилось все более обеспокоенным. «Какой-то этот список угнетающий». Гурни поинтересовался, что именно создает у нее такое впечатление. «Становится да более ясно, что мы до сих пор так толком ничего и не знаем. Выяснили, куда как меньше, чем хотелось бы. Ты не согласен?» «И да, и нет», — ответил Горни. «Тут перечислено множество вопросов без ответа, но я убеждён, что стоит найти ответ на любой из них, как сразу же и всё остальное станет понятно». Эсти неохотно кивнула, но, похоже, он её не убедил. «Я вот тебя слушаю, но... Хм, с чего мы начнём? Если бы мы могли скоординировать действия соответствующих спецслужб, бюро криминальных расследований, Интерпола, отдела национальной безопасности, полиции Нью-Йорка, дорожных патрулей и так далее. Да ещё и бросить на это дело побольше людей, выследить Паникоса было бы, наверное, возможно. Но в нашей ситуации. Что нам делать-то? Если не брать в расчёт Паникоса, у нас просто нет рук, ног, времени всматриваться во все прочие конфликты и отношения в жизни Карла, Йоны, Кей и Алисы, не говоря уже про Ангелидиса, Гурикоса и Бог весь кого ещё. Она беспомощно покачала головой. Воцарилось молчание, самое долгое за всю встречу. Хардвик сперва не выказывал вообще никакой реакции. Казалось, он сравнивает большие пальцы на руках, изучая их размер и форму. Эсти пристально посмотрел на него. «Джек, а у тебя какие-нибудь соображения на этот счёт имеются?» Он поднял голову и откашлялся. «Само собой». У нас тут две отдельные ситуации. Одна — процесс апелляции по делу Кэй, и партнер Лекса говорит, что тут все схвачено. А вторая — попытки ответить на вопрос, кто убил Карла, что куда сложнее. Но вон у нашего мозговитого Шерлока в глазах оптимистический блеск. Эсти перевела встревоженный взгляд на Горни. — Оптимизм? Ты его и впрямь ощущаешь? — Собственно говоря, да. В известной степени. Произнося эти слова, он вдруг сам подивился, до чего же изменилось его восприятие ситуации за короткое время, минувшее с тех пор, как он впервые записал проблемы. И впал в уныние при мысли о сложности задачи и нехватке официальных ресурсов, на которые привык полагаться прежде. Именно то, на что и жаловался сейчас Эсти. И по части сложности и по части ресурсов ничего не изменилось. Но Гурни наконец осознал, что для того, чтобы найти отгадку, ему вовсе не требуется отвечать на бесконечную серию головоломных вопросов. Эсти смотрел на него скептически. «Откуда оптимизм, когда мы столько всего не знаем?» «Может, ответов у нас пока и немного, но у нас есть персонаж». «Персонаж? Какой еще?» «Питер пэн «Что ты имеешь в виду?» То, что он где-то здесь, поблизости. Что-то такое в нашем расследовании удерживает его здесь. И что именно? Думаю, он боится, что мы раскроем его тайну. Тайну, стоящую за гвоздями в голове жердяя Гасса? Да. Хардвик снова забарабанил пальцами по столу. А почему ты считаешь, что это тайна Паникаса, а не того, кто его нанял? Из-за слов Ангелидиса. Он сказал, «Паникас принимает лишь контракты на убийство, без перечня условий, никаких инструкций, никаких особых указаний. Хочешь, чтобы кого-нибудь убрали? Даешь ему деньги, и твой враг считает, что уже мертв». на детали он прорабатывает сам. Так что если гвозди в голове Гасса и несли чьё-то послание, так только самого Паникаса, о чём-то важном для него самого. Хардвик снова скроил кислую гримасу. «А ты, похоже, веришь на слово Ангелидису, мафиози, который зарабатывает себе на жизнь тем, что врет, жульничает и крадет». Ему не было смысла врать о том, как Паникас ведет дела. «Да и все остальное, что мы узнали о Паникасе, особенно от твоего кореша из Интерпола, подкрепляет рассказ Ангелидиса. Питер пэн действует по своим правилам. Никто не дает ему указаний». «Полагаешь, парень слегка зациклен на том, чтобы все контролировать?» Гурни улыбнулся столь мягкой формулировки. «Никто не приказывал ему перебить провода у тебя дома, Джек. Он таких приказов не принимает. Не думаю, чтобы кто-нибудь велел ему сжечь те дома в Куперстауне или уйти с места преступления, унося в пакете голову Лекса Бинчера». «Очень уж ты уверенно рассуждаешь обо всей этой чертовщине». Долго вертел в голове. И вот как раз сумел четко разглядеть хотя бы одну деталь. Эсти досадливо вскинул руки. «Прости за тупость, но что ты вдруг сумел четко разглядеть?» «Открытую дверь, которая маячила перед нами с самого начала». «Какая еще открытая дверь?» «Сам Питер Пан». «Ты о чем?» «Он отвечает на наши действия, на наше расследование убийства Карла. «Ответ равносилен связи, а связь равносильно открытой двери». «Отвечает на наши действия», — повторила Эсти недоверчиво, почти сердито. «Ты имеешь в виду, открыв огонь по дому Джека, убив Лекса и его соседей в Куперстауне?» «Он пытается остановить нас». «То есть мы расследуем, а он в ответ стреляет, поджигает и убивает? Ты это называешь открытой дверью?» «Все это доказывает, что он обращает на нас внимание. Доказывает, что он еще здесь. Не покинул страну, не ускользнул в свою нору. Это доказывает, что мы можем его достать. Надо только придумать, как до него дотянуться таким образом, чтобы спровоцировать на реакцию, которую мы сможем держать под контролем». Эсти прищурилась. На смену недоверию пришел расчет. «Ты имеешь в виду...» Например, использовать средства массовой информации, хоть того же придурка Борка, чтобы предложить Паникасу нечто вроде сделки с целью узнать, кто его нанял. Борк мог бы сыграть определенную роль, но только никаких сделок предлагать не нужно. Думаю, наш маленький Питер Пен настроен на другую длину волны. Какую длину волны? Ну, посмотри хоть, что нам о нем известно. Пести пожала плечами. «Что он профессиональный убийца?» Гурни кивнул. «А еще что?» «Что его услуги стоят очень дорого и что он специализируется на сложных заказах». «Невозможные задачи, за которые никто другой не возьмется», так охарактеризовал этот Донни Ангел. «И что еще?» «Психопат, да?» «Психопат из преисподней», наконец вступил в разговор Хардвик. «Из кошмаров. Насколько мне представляется, мелкий засранец — настоящая машина для убийства. Злобный, кровожадный и совершенно ненормальный. И вовсе не собирается меняться. А ты, Шерлок, что скажешь? Еще пара другая светлых мыслей найдется?» Гур не допил последний глоток почти остывшего кофе. «Я тут пытался сложить все вместе и посмотреть, что получится». Его зацикленность на том, чтобы делать все на свой манер, острейший ум в сочетании с абсолютным отсутствием эмпатии, патологическая жестокость, умение убивать, любовь к массовым убийствам — все это вместе взятое делает крошку Питера самым отъявленным маньяком, одержимым страстью держать все под контролем. Добавим теперь последний взрывчатый элемент. тайну в чем бы она ни заключалась — Он страстно желает скрыть ее и боится, что мы докопаемся до разгадки. О да, и еще одна милая деталь, поведанная мне Ангелидисом. Совсем забыл упомянуть. Убивая, крошка Питер обожает петь. Сведите все это воедино, и интересный получится рецепт для эншпеля Или для общемировой катастрофы, — прибавил Хардвик. Ну а это уже в недостатках плана.